Раздел 15. Вечерами дядя Валя играл на мандолине. Это был упорный и тяжеловесный меломан. Свой неважнецкий слух он компенсировал деятельной и даже агрессивной любовью к музыке. Склонив голову на бок, играл на мандолине «Турецкий марш Моцарта» или серенаду Шуберта, трепеща медиатором, старательно выводя кудрявую мелодию и яростно отбивая ногою такт. Играл всем корпусом самозабывенно, трудился и потел. Работал музыку, как сваи забивал. С тем же остервенелым упорством время от времени он приобщал к музыке сына Сергея, длиннорукого, длинноногого неслуха. Играли они дуэтом, была еще в доме треснувшая на верхней деке старая гитара. Висела она за шкафом на гвозде, на длинной красной ленте, как удавленник. Она и хрипела, как удавленник. Сын должен был подыгрывать отцу вторую партию. Сергею подобные соприкосновения с миром прекрасного ничего хорошего не приносили. Гитара не держала строй, хрипела, дребезжала. Добряк дядя Валя свирепел при каждом о грехе нерадивого сына. — На два и! — Соль диез! выкатив глаза, орал он фистулой. — Сколько раз тебе повторять, идиот! — Соль диес! Соль диез! и потрясал грифом мандолины, и казалось, что речь идет о жизни и смерти. Так же упорно и непреклонно приучал сына к чтению. Сажал на стул, Совал в руки книгу, и когда замечал, что в течение часа страница не переворачивается, сатанел, орал и бегал по комнате с ремнем. Для Верки, которая вечерами околачивалась на половине дяди Вали, это были страшные минуты, забившись за шкаф. Она молча глядела, как бегает с ремнем дядя Валя, как мечется по комнате, переворачивая стулья Сергей, Оба орали, как резаные. Убью, идиот, бездельник! — Папа, не надо! Я не буду, я не буду, клянусь! Наконец отец настигал сына где-нибудь в углу, между печкой и стулом. Тот сползал на пол, прячась за стул, извивался, непрерывно вопя и защищая голову руками. Ремень шваркал пару раз по кожаной обивке стула, вопли становились и вовсе непереносимыми. У Верки все в животе дрожало и умирало. Нет, не Сергея ей было жалко. Она понимала, что по-настоящему жестоко бить его отец никогда не станет. Но вот что было страшно и нелепо, один человек гнался за другим, и тот, не отбиваясь, падал на пол, извивался и беспомощно вопил. И ничего нельзя было сделать, чтобы изменить это в мире. Интересно, что когда мать случалось лупила верку и лупила больнюхонька рука у нее была тяжелая. Верки не было так страшно. Тогда просто не до размышлений, тут как бы вылететь во двор и сгинуть в кустах мальвы и сентябринок. Мать, когда входила в раж, совершенно безумела, била, куда попала. Больше ладонью на отмаш, ремня в доме не было. Иногда хватала веник и. Тогда удары получались колючими, болезненными. Верка молчала или поскуливала, зажмуривая глаза, когда веник обжигал лицо. Мать была данностью, как галера, которой раб прикован до скончания жизни, как крепостное право, в котором родился и умрешь. Мать была всегда и всегда была именно такой. А Рущий, непонятный, несправедливой, но привычной данностью. Освободиться от нее детс куда-нибудь в те годы еще не приходило верки в голову, когда порой до времени не приходит в голову рабу поджечь дом господина.